Я же сразу не успев, далековато был, пытаюсь подловить свой момент. В этих обзоров отличный, и меня заметили сразу пару, значит, отвлёк от бомбёров. Тоже неплохо. Внизу быстро проходит горящая чайка, фигурка в дыму на плоскости прыгнул, раскрылся, сразу балбес. Да, впрочем, кому он сейчас нужен? не до парашютистов. Пара, что мне навстречу почти без скорости, высоту набирали. Думали, небось, я им навстречу, вниз. А вот фигушки вам. Идёт вроде как в лоб, выписываю змейку, вправо, влево, опять вправо. Мессер пытается доворачивать туда-сюда. Ведущего трасс такие слева прошла, ведомого справа. И ведомого, конечно, не успевал уже, а ведущего в гостию, от всей, что называется широты русской души, ни одним похоже оснарядом, если судить по тому, как плоскость аж в стороны от фюзеляжа порскнули, вместе с движками. Четвёрка, однако, прошлась над бомбёрами и собрала жатву. Опытные, похоже, годы небось с запада пригнали. Там у них с англичанами практика богатейшая и разнообразнейшая. Зашли не слабо так наискосок, чтоб под курсовые пулемёты не попасть. Навстречу, впрочем, трассы были. Пулемётов однако только винтовочного калибра. Им это как укуску комариный. На разве что если хорошую очередь целиком всадить. Да только кто ж даст стрелку-то с бомбёра? Я, конечно, не мог наблюдать, не до того было. Однако восстановить картину происшедшего по результату несложно. А картинка такова. Четверка прошлась, и три бомбера в минус, в чистую. Пара ДБ и Сушка на своих бомбах подорвались. И еще пара горит. Тоже ДБ. Один так себе, другой же капитально. За движком по всей плоскости фюзеляж лежит. Светло-рыжее пламя. Без дыма почти. У ведущего первой девятки, что крайне прискорбно. Гастелить будем или как? Выполнив боевой разворот, шустро набираю скорость в сторону выпрыгивающей в высоту четверки. С уцелевшим ведомым разминулись уже, слабое мышечка на вираже подловить, тем более со мной в кокпите. Мессеры, похоже, увидели меня, начав уже разворот для повторной атаки, а я чуток и ниже но на скорости. Ниже это хорошо. Стрелки у них только вверх и назад могут, а я сбоку получу. Недремлющая яжжаба разрешила лишь о тени очень коротенько. Купарис на рядиков на ствол, буквально. Как из Калашникова, помнится, бывало. По паре отсекал. Впрочем, я так и из ПКТ умел. Из печенега тоже. А теперь получилось. Мессеру, впрочем, и этого хватило сполна. Даром, что большой и двухмоторный. Выживших нет с гарантией. В борт, в область кабины, в упор, парой пушек да с пулеметами. Остальные тройкой... «Бяки уходят от меня. Знамо дело. Бомберы — их основная задача. К тому же на своих стрелков есть надежда. Пусть и не так, чтобы очень большая. Ведомые первой пары тоже к ним пристраиваться. Заколебался, надо думать, за ишечком на виражах гоняться. Не осознал-таки всю гнетущую бесперспективность данного занятия». На встречу им Гоша с столиком. И до чего же зашёл подленько, чуть снизу и сбоку. Эти им ну никак не довернуть, неведомым неведущим. Уважаю пару покоцали. Один горит, другой с дымом. Удачно. Кстати, тот, что сразу задымился, уже умотал. А оставшаяся невредимой пара Цершторреф уходит в вертикаль и более никаких поползновений к чему бы это а вот оно что оставшиеся бомбёры входят в зону зенитного огня тот что сильно горел ну ведущий успокоился уже два купола впрочем нет такого я ещё не видел воистину ад Похоже, к оставшемуся мосту не только все зенитки от разбомбленного сволокли. В дополнение к неслабому, надо думать, количеству уже имевшихся. Ну и вообще, все, что может вверх стрелять, надо думать уж немцы-то в том, которые из мостов важнее никогда не сомневались. Бомберы, поломав строй, обреченно влачатся в облака зенитных разрывов. можно было бы порадоваться хорошо что на 2 1/2 тысячах малокалиберные автоматы не катят если бы не просто огромное количество средних и крупных калибров такое чувство они вокруг моста буквально сплошником стоят и садят садят садят не переставая по батарейным залпами шестёрками очень обычно вспухающих разрывов тоже своего рода эксперты понаблюдав как буквально один за другим скрылись в дыму сразу два ведущих бомбёра утрачивая интерес к происходящему моченьки нет на такое смотреть прикрой лучше парашютистов как бы царштёровы и мне заинтересовались нет не заинтересовались Надо думать, зрелище им, в общем, нравится. Наши бомбят, но даже отсюда видно, что без толку. Один из СЗБ, охваченный пламенем, пытается, похоже, вмазаться с пикирования в мост. Нет, сразу присоединяются автоматы зенитные. Их тоже много, очень много. Взрыв и падение в лес. Вечная память и слава. Всё. Отбомбились. Не знаю, лично я бы не смог, скорее всего, прицельно бомбить в такой-то ситуации. Немцы, собственно, обычно так и делают. Берегут экипажи и домат в часть. Дорогие они, бомберы-то. Чуть посерьезнее опасность, бомбы сбросили и домой. Потом думают, как же эту задачу похитрее решить. С меньшими, то есть, потерями. Хотя, конечно, тоже не всегда, далеко не всегда. Церж-терроры у моста остались прикрывать, так что у нас здесь ДБ четыре штуки. Один дымит, не фатально, насколько могу судить. СБ тройка. Один из них, впрочем, Арт-2, а у другого движок готов. Лопасть неподвижную задрал в небо. И сушки всемиром. Дорого встало швыряние И самих по себе недешевых бомб Налез и в речку на сей раз. В довершении всего худые, Нагоняют быстро, двумя четверками. Вот, братцы мои, и все. Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш. Однако побарахтаемся еще. Высоту фрицы еще не набрали, Спешили, потому что очень. Так что атаковать в излюбленной манере, то есть на скорости, вот так сразу у них не получится. Выходит так, что они ниже даже ДБ. У нас ведь как вышло. Ар-2 сразу же на скорости умчался вверх и вперед, в одиночку. У бомберов не принято с отстающими заморачиваться. Бомбы сброшены. И каждый выживает, как может. Если получается, в строю. Если нет, так. В этом, надо думать, есть резон. Лучше пусть погибнет один, чем вся стая. Или большая часть ее. Немцы, кстати, точно так же поступают. За ним следует семерка сушек. Но они больше по высоте оторвались. Скороподъемность у них хорошая. Ниже и чуть сзади четверка ДБ. и примкнувши к ним СБ. Тот СБ, что без движка вовсе отстал, тянет сильно сзади и ниже. Гош со столиком похоже решили прикрывать эту группу. С ними нормально, на чайках. Если оторвутся в бою, можно и догнать будет. Я же сушки и попробую прикрыть. Мне с подручнее. Они побыстрее, ну и я. Немцы, как не странно. Подбитые СБ проигнорировали, а устремились сразу за ДБшками. Довольно шустро нагоняют, хотя и с набором. Чайки же чуть приотстали, чтобы быть выше и немного сзади. Когда мессеры атаковать попытаются, если вообще? Потому что с Гошей потенциально на хвосте я бы этого ни в коем случае делать не стал. Будем надеяться, что немцы... Насчёт этого не в курсе. Пока. Ага, вот и они. Немцы. Четвёрка набирает высоту чуть в стороне, по максимуму позволяющему нет стать. Ещё четвёрка пытается проделать тот же самый фокус со мною, только расположившись попарно справа и слева. Эх, быть бы мне сейчас на яке, было бы и вовсе кисло. Сначала правым бы нервы попортил, потом левым. Или наоборот. А бомберы бы тем временем ушли. Эх, мечты, мечты!